Глава тридцать седьмая. Время катилось к двенадцати. Надя уже вручила забытый веник Лукашину, и вот-вот должно было начаться обращение президента. Картинка зарябила, потом появился желтый дом, в котором мало кто признавал Кремлевский дворец, и сам гарант в черном пальто, усыпанном, как перхотью, мелкими снежинками. «Блин, сколько можно? Всю жизнь одно и то же!» Кира с шумом отхлебнула шампанского. Слава тоже брезгливо кивнул на телек. Да достал уже этот просроченный. «Ой, давайте не будем негативить, а? Может, шампанское откроешь?» Хозяйка квартиры протянула ему бутылку российского. Славик начал неловкими движениями отвинчивать проволоку, зачем-то постучал по дну и потянул тугую пробку. Шампанское под визги взорвалось сладкой пеной, окатило гостей и телевизор. На словах всего вам доброго, дорогие россияне, у президента по лицу поползли крупные капли. Остатки из бутылки быстро разлили по бокалам и подбой курантов выпили до дна. С первыми аккордами гости вскочили и стали петь, а точнее орать гимн, путая слова. А Славик маршировал и кричал поперек всех «Партия Ленина, сила народная!» Это всё, что он знал от советской версии. На улице заколотились фейерверки. Ну, а теперь подарки. «Сегодня я ваш Дед Мороз». Лена вручила каждому электронную читалку с набором уже закачанных книг. «Соне про тело и красоту», «Татьяне серию романов Ферранте» Кире – современную американскую прозу, Вовчику – биографии рэперов, Санне – про кулинарию, Славику – по истории XX века, миша учебники по программированию, ну, а Кате – по теории актерского мастерства, Станиславского – Чехова – Брехта. «О, спасибо, Лен Федоровна, вы такая классная! Они же стой, как целый дом!» Лена усмехнулась. «Ну, разве что как входная дверь». «Да ладно! Вон дед в деревне халупу свою за тридцатку продает!» Вова начал яростно водить пальцем по экрану. Это еще не все. Лена немного покопалась и достала из мешка арбуз. А, -а, а Я ж три года его не ел!» Саня тут же вскочил и побежал на кухню за ножом и блюдом. Арбуз вообще вызвал гораздо больший ажиотаж, чем электронные книги. Внутри он оказался сладким, хоть и немного рыхлым. Мы в детстве с братьями всегда ждали Новый год из-за подарков. Слава как будто случайно коснулся Сониной кольчунги, но тут же одернул руку. У нас даже когда на еду не хватало, мама набрала каких-то визиток, билетиков, старых рекламок, ненужных бланков с работы, положила в коробку и подарила. Это было так круто! Мы потом все каникулы играли в фирму, как взрослые. А мне один раз мать ничего не подарила». Я письмо Деду Морозу написал и ждал, а мать сказала, что он типа не понял ничего, потому что с ошибками и буквы кривые. Вовчик тоже подвинулся ближе к Соне, так, чтобы невзначай касаться ее коленкой. Потом я понял, что она просто бухала тогда. Они только с отцом развелись, ей вообще не до меня было. Ну и что? Мне тоже подарки через раз дарили. Катя за весь вечер, кажется, ничего не съела. Горка Оливье так и лежала в тарелке нетронутой. И елку мы самыми последними ставили. «Как это?» «Ну, ждали, когда соседи выбросят в начале января. Я по три раза в день на помойку бегала, смотрела. На свою денег не было». Все понимающе закивали. «Ой, да у нас же горячее готово!» Татьяна принесла кастрюлю с разваренными пельменями, поверх которых плавился слиток бледно-желтого масла. Она подмигнула ленье, откинулась на стуле и хитро улыбнулась в ожидании, кому же достанутся перченые экземпляры. Но никто не признался в собственном счастье. Когда кастрюля опустела, Таня вскинула руки и обиженно затараторила. «Блин, ну что, всем понравилось? что прям вкусно было, что ли?» «Очень!» Миша отодвинул тарелку и погладил себя по животу. «В столовке обычно пресные делают, есть невозможно, а тут что надо, прям как у мамы». Новогоднее чудо какое-то. «А пошлите на горку кататься. Там сейчас малышни нет, никто нам мешать не будет». Вова уже порядочно захмелел и чуть не перевернул стол, когда поднимался. Труппа высыпала в прихожую, расхватала пуховики и, пошатываясь, вылетела на улицу. Возле ледового городка ошивались две пьяные компании. Мужик в одном халате и красном колпаке прыгал вокруг елки и размахивал самодельным посохом, лыжной палкой, обернутой в дождик. Пацаны кого-то узнали, пошли здороваться. Девчонки полезли на горку. Миша переминался с ноги на ногу, не зная, куда себя деть. Ветер начал усиливаться. Снег, как на лету, оставлял царапины под фонарями. У Кати зазвонил телефон. Она что-то ответила, пнула фигуру кабана и направилась в сторону кафе-тополек. Из портативных колонок играла веселая музыка. Лена стояла посреди площади и чувствовала, что очень устала. Эта усталость копилась много месяцев и настигла ее здесь. В тот самый момент, когда Вовчик схватил на руки Соню, не удержался и завалился с ней у ног ледяной снегурочки. «Ты мне колготки порвал, придурок!» Лена собиралась уже попрощаться и пойти домой, но подумала про Катю. Телефон не отвечал. Тогда она быстро зашагала в сторону кафе, не понимая, зачем и куда идёт. Тополёк был закрыт на спецобслуживание. В окнах мельтешили фигуры, и смех ударялся о стёкла. Глупо всё это, надо возвращаться. Вдруг она отчётливо услышала крик, но не из кафе, а откуда-то со стороны. «Руки убери, сука!» Она сразу же узнала Катин голос. Побежала на звук, поскользнулась и еле удержалась на ногах. За углом три женские фигуры в капюшонах обступили четвертую, которая стояла спиной у стены. «Ты нам ящик пива, должна тварь! Нефиг подруг кидать! Мы с тебя вписались, а ты теперь тусуешься с этим дерьмом! Эй, что тут у вас?» Лена подошла ближе, но не увидела Катиного лица. Все тонуло в темноте. «Ничего, лен Федоровна, разговариваем. Я вернусь скоро». «О, да это училка твоя!» «Ты теперь за ней как собачонка бегаешь? Рот завали, лава Одна из девиц подлетела к Кате и толкнула ее так, что та ударилась головой о стену и стала оседать. Лена кинулась к ним, но Катерина уже нашла точку опоры и с размаху заехала обидчице по лицу. Две другие тут же вступились за подругу и повалили Катю. Стало понятно, что словами делу не поможешь. Лена и сама не заметила, как оказалась в куче тел на земле, пытаясь их разнять. С лены сорвали шапку и вдавили лицом в сугроб. Она зачерпнула колкий снег носом и ртом, чуть не подавилась. Через секунду ей удалось повернуться и схватить кого-то за волосы. раздался пронзительный ультразвук. Потом она почувствовала острые удары по ребрам, дышать стало тяжело. Кажется, за несколько секунд Лена совсем выбилась из сил, но продолжала бесцельно махать руками. «Девки, вы что тут устроили?» Сверху зарычал голос, который показался Лене знакомым. Чьи-то руки буквально раскидались за шиворот всех участниц потасовки. «Ого, какая встреча!» Лена подняла глаза и увидела перед собой дядю Пашу с двумя крепкими парнями. «Неожиданно. Вышли покурить, а тут визжит кто-то. Ну, привет, Москва. С почином». Он поднял Ленину шапку с помпоном. «Может, к нам на огонёк?» «Да нет, я тут мимо шла. Меня ждут». Катя сидела на корточках в паре метров от них и сплёвывала кровь. Больше никого рядом не было. «Но ты знаешь, где нас найти. Если местные будут докапываться, сразу звони». Он еще раз оглядел Лену и усмехнулся. «С новым счастьем!» На площадь они возвращались, отряхнувшись от снега. Кроме разбитой губы, из потерь пара пуговиц на Ленином пуховике. Еще Катя, кажется, вывихнула руку, когда падала. «Что они хотели от тебя?» «Левый предъява. Хотят ящик пива за то, что я к ним на Новый год не приехала». И что будет дальше? Может, они уймутся, а может, ещё отпинают меня. Ты так спокойно говоришь, Кать. Да вы не волнуйтесь. Всё равно это лучше, чем с ними водку хлебать. Так что на четвёртый день она уже сладкой кажется. Их отсутствие, кажется, только-только заметили. А мы вас потеряли. Уже замёрзли все. Пойдёмте торт пробовать. Санины и без того румяные щёки олели от мороза, как недавно съеденный арбуз. В тёплой квартире пальцы стали оттаивать и болеть. Лена сейчас мечтала о горячем чае и рюмке коньяка. Голова кружилась. Катя уселась на диван и закрыла глаза. По её лицу ползали разноцветные пятна от ёлочной гирлянды. «У тебя кровь на губе. Что случилось?» Миша осторожно подвинулся к ней. «Да так». Поскользнулась неудачно, ударилась о трубу. «А руку почему так держишь?» Вывихнула, кажется. «Дай посмотрю». Он аккуратно взял Катя на запястье, что-то пощупал у плеча и резко дернул на себя. «Ай! Ну вот, теперь не должно болеть. Это меня на каратэ научили». Он еще несколько секунд не отпускал ее руку. Потом Таня выключила свет и поставила музыку. Начались танцы. «Ну, теперь точно пора». Лена нашла сумку, брошенную на кухне, попрощалась и пошла домой.